Молоденькому сержанту сразу стало плохо, и пожилой врач, из приехавшей с ними скорой помощи, минут семь приводил его в чувство. Пока они там возились, коренастый капитан с серьезным лицом отвел меня в сторонку и стал задавать вопросы. Я честно удовлетворил его любопытство, умолчав, правда, о случае с повязкой. Не хватало еще, чтобы этим заинтересовалась милиция. Внимательно выслушав меня, Капитан вместе с очухавшимся сержантом удалился осматривать место происшествия. Бледный сержант предположил возможность пьяной драки, споткнулся об разорванного Стаса и все остальное время угрюмо молчал. Мне сунули протокол, подписку о невыезде, я подписал, не глядя, и потащился домой. В голове... Гвоздем засела идиотская фраза из протокола. «В квартире имели место пять трупов в состоянии расчленения». «Пять трупов в состоянии». «Так нас же было семеро». «Это я точно помню. Стаса я опознал сразу» потом Дуримара с Сашкой, зеленого и чьи-то ноги. Коля был в турецком свитере, зеленоватый такой, с полосками, варенки на нем кооперативные, туфли, саламандровские, кажется. А ноги-то были в кроссовках. Значит, это Славка. А Николай, выходит, исчез. Куда? Придя домой, я сразу схватил телефонную трубку. «Алло!» Коля, это ты? Я. Это Сергей. Ну? Да что он в самом деле, Ваньку-то валяет. Ты знаешь, что на хате-то произошло? А что? Ты только держись за что-нибудь. Всю компанию в куски порвали. Имеют место пять трупов в состоянии расчленения. Милиция приехала, скорая. Ты кончай трепаться. Да не вру я и трезвый. ты откуда куда исчез? Скорую тебе. Вызывать побежал. Ты ведь как руку размотал, так посинял сразу и грохнулся. Непонятно с чего. А тут телефон на блокираторе. Ну, я и побежал с автомата звонить. Дозвонился, возвращаясь, а там менты у подъезда, врачи суетятся. Ну, думаю, это ты Стаса порезал. Или он тебя. Ну и ушел от греха подальше. А что там хоть случилось-то? Да не знаю я! Очухался, а они уже... «Слушай, ты в милицию сходил, а?» «А что я? Я еще меньше тебя знаю. И потом у меня аспирантура, сам понимаешь. Зачем мне это надо?» «Ладно, я про тебя пока говорить не стану». «И не говори. Пока». Он повесил трубку. Неделя прошла как в тумане. Я рассчитывал калькуляции, бегал с бумагами, Составлял и корректировал сметы, а перед глазами у меня все время стояла залитая пивом и кровью комната и изуродованные тела на полу. Ночью эти трупы оживали и звали меня с собой. Я кричал, и возмущенные соседи начинали стучать в стенку. Еще один вызов в милицию для уточнения показаний, конечно, ничего не изменил. Приходя домой, я бросался на диван, включал видео и застывал, тупо уставившись в экран. Но там снова стреляли, резали, лилась кровь, и я выключил аппаратуру. После того, что было на самом деле, я не мог смотреть боевики. А в субботу позвонил старый знакомый Володя и пригласил к нему на дачу на день рождения. Отказаться было неудобно тем более, что он собирался заехать за мной на машине. Компания там, конечно, та, еще одни форцовщики да брокеры, что, в принципе, то одно и то же. Ай, но сидеть дома одному уже было мне не в многоту. Выбрав кассету из кучи опротививших мне ужасов, я сунул ее в сумку на подарок. Как только приехали, Володя сунул кассету в свою ведуху. На экран толпой полезли вампиры, вордалаки и прочая нечисть. спасибо, Серега!» Володя, не отрываясь от экрана, протянул мне руку. «Я за этим фильмом уже третий месяц гоняюсь». «Да не за что. Ты названивай чаще. Может, еще что объявится». О, «Обязательно». Оторвать его от экрана было уже невозможно, и я прошел в соседнюю комнату. «О, Серый, привет!» Ко мне со всех сторон потянулись руки. Я прошел через строй и в награду получил бокал шампанского. За именинника! Шампанское было отличным. Я закусил шоколадные конфеты из коробки и принялся за холодные закуски. «А где наш именинник?» «А я ему новую кассету подарил, так он ее тут же смотреть уселся». «Ладно, хозяин барин, а мы пока за него еще выпьем». Выпили еще шампанского... Потом кто-то сбегал и достал из холодильника водку. Выпили, повторили и включили музыку. Савдеп здесь был не в моде, и из новеньких колонок фирмы «Перлос» застучал приторно пульсирующий ритм диска. Кто-то танцевал, кто-то продолжал пить. Напиваться я не собирался, поэтому пробрался к двери и присоединился к танцующим. За дверью двое выясняли свои темные дела. «Я же сказал, что беру», — я узнал голос Коли. «Конечно, без него ни один день рождения не обходится». «Мало ли, что ты сказал. Пока ты там телился, их уже забрали». «Слушай, Влад, кончай. Я из-за тебя на 20 кусков улетел. Оба были изрядно под даты и разговаривали на повышенных тонах. «А что мне твои 20 кусков? Сам виноват». «Ладно, Влад, отдай ты их мне за 40 и разойдемся». «Ого», — раскатал губу. «Я их уже за 60 сдал». «Ну, Владя, ты об этом еще пожалеешь, пеняй на себя». «Да пошел ты, не неиспугливых!» Но тем хуже для тебя». Дверь открылась, и Николай с силой захлопнул ее за собой. Он бросил быстрый взгляд в мою сторону, поспешно отвел глаза, чертыхнулся, пробираясь между танцующими, и вышел через противоположную дверь. «Ну вот, опять что-то не поделили». Через минуту в комнате появился Влад и протолкался ко мне. «Слушай, Серега, дело есть. Пойдем воздухом подышим. Ну, конечно, опять будет просить что-нибудь достать. Для Влада любое сборище — лишний повод провернуть очередное дело». Мы вышли на лужайку перед Солнце еще не зашло за горизонт, огромным диском висело над подернутыми дымкой горами, играя бликами на вымытых стеклах черепичной крыши, ветках старых кленов. За небольшим холмом начинался лес, темневший с сумрачными провалами теней. Влад достал пачку Марбора, угостил меня. Закурили. — Пойдем пройдемся. По тропинке мы поднялись на холм, перевалили через него и подошли к лесу. — Слушай, Серега, ты видеокассеты достать можешь? — Чисто или с записями? — С записями! Чисто я сам достать могу». «Тогда с какими записями?» «Ну, порнуха». «Ты знаешь, Влади, я этим не увлекаюсь. Фантастика там, боевики, ужасы разные, это пожалуйста. А порнухи у меня нет». «Ну, может, у кого? У друзей есть». «Ты погоди, надо подумать». Мы медленно направились обратно к даче. «Ты знаешь, есть один. Тебе как надо, записать или купить?» Ты можешь записать, можно купить, можно поменяться, как он захочет. Ну, хорошо, я с ним поговорю. А, да ты же его сам знаешь. Неконоров, Федька. Конечно, знаю. У тебя его телефон есть? Нет. -а. а ручка и бумага? Есть. Ну, тогда записывай. Я продиктовал Владу номер телефона, и мы двинулись обратно. Сигарета догорела, и я щелчком отправил бычок вперед, следя за траекторией огонька. В том месте... Где упала курок, на земле было что-то нарисовано? Я подошел и взглянул на рисунок. Это были две окружности, перечеркнутые крест-накрест. Меня обдало жаром. Окружающая зыбка потекло перед глазами, сердце резко застучало опять. Но ведь повязка на месте как же так? Словно издалека до меня донес голос Влада. «Серега, что с тобой? Перебрал, да?» «Враг. Передо мной враг. Его надо убить. Нет, не враг. Пища. Ее надо есть». «Отличная пища, слабая и вкусная. Пищу надо есть еще живой, когда азарт победы продолжает кружить голову и вырывается из глотки низким ревом. Враг тоже может служить пищей, но враг умеет делать больно, а эта пища совсем не умеет. Она только дергается и издает странные клокочущие звуки. Звуки жертвы. Вкусные звуки».